Год спустя. Лилия. «Все, милая, я побежал на работу. Поцелуй за меня Тошку еще раз», – сказал Кирилл, чмокнул меня в щеку и выскочил на улицу. Мой муж работал, не покладая рук, стараясь заработать достаточно денег на содержание всей нашей семьи. Отец Кирилла, как и обещал, уволил его из фирмы, перекрыл все счета и вообще вычеркнул его из своей жизни с владом кирилл продолжал общаться, но довольно редко хотя именно он помог мужу открыть свой небольшой строительный бизнес в тайне от их отца конечно жили мы в доме екатерины я продолжала за ней ухаживать как и прежде только теперь у меня был еще маленький антошка да у нас с кириллом родился сыночек красивый просто сладенький мальчишка Илья продолжал находиться в израиле операция прошла успешно и брат быстро пошел на поправку. Когда Кирилл предложил ему продолжать свою учебу там, мальчик с визгом согласился. Я была против, это очень дорого, мы не могли себе этого позволить. Но Кирилл сказал, что все решит, и решил. Егора и Аллу пришлось уволить, а вместо них взять няню для Антона. Нет, я в состоянии была и сама с ним сидеть, но на мне теперь была готовка, уборка и Екатерина Львовна. Кирилл сказал что как только его бизнес раскрутится и выйдет на новый уровень, он наймет целую кучу прислуги, и я ему верила. У всех бывает черная полоса в жизни. Моя, наконец, закончилась. Я так думала. После ухода Кирилла на работу, я помыла посуду и пошла к Екатерине Львовне. Мы с ней провели все привычные процедуры. Кстати, ее состояние значительно улучшилось, и капельницы давно сошли на нет. После. Я вывела ее в сад. Женщина любила читать на свежем воздухе. В этот год лето было не таким жарким, поэтому на улице находиться было одно удовольствие. Я приготовила смесь для Антона и собралась уже подниматься в его детскую, когда в кармане завибрировал телефон. «Алло?» – настороженно ответила я, увидев незнакомый номер на дисплее. «Чернова Лилия Владимировна?» – спросил холодный мужской голос. «Да, это я. В чем дело?» «Меня зовут Станислав Григорьевич, я хирург в клинике. С болью в сердце должен вам сообщить, что ваш муж Чернов Кирилл Анатольевич попал в аварию сегодня утром». «Что?» «Земля ушла у меня из-под ног. В голове будто застучали сотни молоточков. Как он? Он жив?» Уже совсем тихо спросила я, чувствуя, как медленно теряю сознание. «Мне очень жаль, Кирилл скончался в операционной от серьезных травм и...» Голос в трубке продолжал еще что-то говорить, но я уже не слышала, да и не хотела слышать. Все поплыло перед глазами, и мне показалось, что кто-то невидимый подошел и без всякого сожаления вырвал мое сердце из груди, оставив там огромную кровоточащую дыру. Шок, боль, злость и чей-то крик – это все, что я помнила про эти минуты. Кстати, крик оказался моим. Даша, няня Антона, перепуганная диким ревом, нашла меня в гостиной на полу. Я лежала и не реагировала на ее вопросы и попытки поднять меня. Колотила руками по полу, разбив в кровь кулаки и не могла поверить, что это случилось. За что? За что? За что? Мой любимый, мой идеальный, мой принц. Меня даже не пустили на похороны к мужу. Охрана его отца сначала вывела меня под руки, не позволив поехать на кладбище, как опасного преступника. А потом и прогнала от ворот его особняка, когда я хотела просто поговорить. Мне нужно было хоть с кем-то поговорить. Сил не было злиться и обижаться. Нужно было держаться ради сына. «Господи, как же мы теперь справимся?» Екатерина Львовна очень тяжело восприняла эту ужасную новость. Ей стало очень плохо, и пришлось положить ее в клинику, где за ней был постоянный контроль и уход. Я была не в состоянии ей это предоставить. Хорошо, что муж оплатил обучение Ильи на год вперед. Я просто не смогла бы сообщить мальчику новость о еще одной смерти в его жизни. Пусть пока спокойно учатся и хоть немного поверят, что жизнь прекрасна. «Я не смогу вам больше платить, Даша. Пока даже не знаю, были ли у мужа какие-то сбережения», ответила я бесцветным голосом, глядя в окно. «Странно, но я больше не видела, что наш сад был прекрасен. Все стало черно-белым вокруг, даже воздух казался тяжелым и спертым. Я была такая сильная, такая счастливая, и в один момент все изменилось. Силы закончились». Мне не хотелось больше ничего делать, не хотелось бороться с жестокой судьбой, которая записала меня в свои любимчики. Не хотелось больше жить, я словно разучилась дышать. Мое сердце причиняло мне неимоверную боль с каждым своим ударом, а душа словно оставила мое тело и улетела прочь, следом за любимым. Все в порядке, не переживайте. Кирилл Анатольевич оплатил мои услуги за несколько месяцев вперед. К тому же я не брошу вас, ребенка, в таком состоянии. Кирилл, ты даже после смерти продолжаешь оберегать меня. Любимый, как же теперь?»